Он подцепил вилкой кусок грибного омлета. «Удачно, что мы с ней договорились о встрече, иначе нам и в голову не пришло начинать искать ее». Нен отвернулась в сторону, но в ее глазах по-прежнему блестели слезы. Она опустила голову. «Будем надеяться на лучшее», — продолжал Джулиан. «У нее есть все необходимое. И она не из тех людей, кто поддается панике в случае опасности. Мы все знаем об этом. А вдруг она упала или заблудилась в одной из пещер Джулиан? Такое ведь бывает». Ты сам знаешь, даже с самыми опытными туристами порой случаются несчастья. Нет никаких причин думать о несчастных случаях. Я облазал с южной стороны все окрестности Белогории. Конечно, за одну ночь не проверишь весь скалистый край. Нам даже неизвестно, куда ей взбило в голову направиться. Может, она поехала в сторону Черногории. Он не стал упоминать о том, с какими кошмарными сложностями сталкивались поисковые команды, когда кто-то пропадал в ущельях Черногории. Было бы немилосердно выводить Нэнси из состояния ее и без того хрупкого спокойствия. К тому же она сама представляла себе, что такое Черногория, и не нуждалась в напоминании о том, что, в отличие от Белогория, с его сетью удобных и доступных дорог, склоны черного северного массива можно одолеть только на лошадях, пешком или с помощью вертолета. Для нахождения заблудившихся или получивших там травмы туристов, как правило, требовалось привлекать ищеек. «Значит, она все-таки согласилась выйти за тебя замуж». задумчиво уточнила Нэн, словно забыв на мгновение о Джулиане и убеждая в чем-то саму себя. Она же согласилась выйти за тебя замуж, правда, Джулиан? Бедняжка, видимо, так жаждала погрузиться в мир иллюзий, что Джулиану вдруг очень захотелось оказать ей эту услугу. Мы пока не достигли полного взаимопонимания. И я не стала бы с полной уверенностью говорить о дне свадьбы. Вчера вечером... Мы собирались окончательно решить этот вопрос. Подняв кружку двумя руками, Нэн сделал глоток кофе. А она обрадовалась твоему предложению? Я спрашиваю только потому, что у нее вроде бы созрели... В общем, мне показалось, что у нее созрели какие-то странные планы, хотя я не уверена. Джулиан аккуратно воткнул вилку в гриб. Планы? Мне так показалось. Да, вроде бы. Он внимательно посмотрел на Нэн. Она также взглянула на него. Он первым отвел глаза, но решительно сказал, насколько мне известно, Нэн, Николь ничего особенного не планировала. Дверь из кухни слегка приоткрылась. В щель заглянула одна из гринтфордских кухарок. «Миссис Мэйден, мистер Бриттон», — произнесла она почти шепотом и призывно мотнула головой в сторону кухни. Ее движение явно подразумевало, вам нужно срочно зайти сюда. Там стоял Энди, опираясь руками на один из кухонных столов, опустив голову и вперив взгляд в столешницу. Услышав голос жены, он обернулся к ней. Его печальное лицо, оттененное с топорщившимися усами и бородой, вытянулось от усталости. Седые волосы тоже разлохматились, как будто от сильного ветра, хотя утро выдалось тихим. Он посмотрел на жену и быстро отвел глаза. Джулиан приготовился услышать самое худшее. «Ее машина стоит в районе Колдермур», — сообщил им Энди. Нэн прижала груди, сжатые в кулаки руки, и воскликнула «Благодарю тебя, Господи!». Энди по-прежнему не смотрел на нее. Выражение его лица показывало, что радость жены несколько преждевременна. Он понимал то, что понял и Джулиан, и о чем могла бы догадаться сама Нэн, если бы прикинула возможные последствия того, что Сааб Николь обнаружен именно в этом месте. Район Колдермур включал в себя обширные земли. Эти пустоши начинались от шоссе, тянувшегося от Блэкуэлла до Брога, и простирались на запад бесконечной чередой поросших вереском и утесником лугов и холмов. Там встречались гроты, многочисленные каменные пирамиды, руины римских крепостей и могильники, восходящие к эпохе палеолиты Железного века.